Глава 44 Тра-дра-тра-дра-тра. Тра, тра. Здравствуйте, вы сегодня работаете? Я буквально втащила в холл нашу постоянную посетительницу. Других уже не осталось. Вопрос владелицы Вагнера, пожилого перса, был уместен. В пяти шагах от входа в клинику начались тротуарные работы. Пока шло уничтожение асфальта отбойным молотком. Иван Царевич, гений коммуникации, смог разговорить одного из работяг и выяснить, что до этого они работали на соседней улице, но почему-то сегодня перешли к нам. Узнать что-то подробнее на более высоком уровне не удалось. На металлическом ограждении не было обычного информационного счета с данными, кто тут трудится, когда закончит и какой контактный телефон попытки брументали что то выяснить в департаменте по благоустройству закончились ответом если работают значит надо тот же иван царевич заодно узнал что за уничтожением асфальта последует рытье канавы а вот мостик к клинике не предусмотрен надо было радоваться что кто то вообще еще может прийти а еще говорил ветеран клиники «Они запустили к нам то ли белку, то ли бобра!» Я вздрогнула. Не потому, что боялась белок. А вдруг наши враги прочли наши мысли насчёт крысино на и атаки и нанесли превентивный удар. Оказалось, что Маша, любительница фитнес-пищи, оставила в своём шкафу пакет сушёных груш и абрикосов. Никто трогать не собирался. Вдруг ещё вернётся». Но прошлой ночью, пока Барменталь дремал, кто-то прогрыз шкафчик и утащил груши. «Но ведь не крыса», — сказал Барменталь, сдавая вахту Иван-Царевичу. «Для крысы была в доступе колбаса». Я смотрела место происшествия. «Да, правда, серьёзный прогрыз. Он, бедолага», — вздохнул Иван Иванович по поводу Барменталя. «Так устал, что не раз слышал». Кроме хозяйки перса Вагнера, других посетителей не было. Мы плотно закрыли окна, чтобы не слышать оглушительное «дра-та-та» и обсуждали последние новости. Точнее, говорил Иван Царевич. «Слышала, Лидочка, какое ЧП случилось у этих негодников? Какие-то экстремисты переоделись монстрами и им ресторан разнесли. Один посетитель на телефон заснял, выложил в интернет, видела?» Вопрос не имел значения. Иван-Царевич в любом случае собирался показать мне этот ролик, а я смеялась и негодовала, скрывая смущение. «Ну этот-то мелкий хулиган, ладно!» – тараторил Иван-Царевич. «А вот здоровый громила, будто артист из зелёного цирка. Сейчас в моде такие цирки, чтобы в них не звери выступали, а люди в имитационных звериных шкурах. Вот такого и наняли, который посмотрел повадки». Даже не знаю, кого, медведи или росомахи, а вообще им по делу. Это такой закон, этика сферы. Зло всегда к тебе возвращается. Помнишь ту дурочку, которая здорового кота к нам привезла усыплять? Через полгода в аварию попала. Дурочку я помнила, помнила и кота. Конечно, мы взяли деньги за усыпление, отправили клиентку подальше, а коту сделали прививки, и уже через неделю он был пристроен в приличные руки. Ближе к ночи Иван-Царевич пробовал играть в благородство. «Лидочка, давай я останусь!» Но всё же отправился домой. За окном установилась тишина. Работы прекратились, при желании в клинику можно было зайти. Но в такое время, кроме экстренных случаев, никто бы и не явился. Я выдержала небольшую телефонную баталию с его величеством. Своим телефоном он пока ещё не обзавёлся, поэтому воспользовался аппаратом «Чучундра», Король долго объяснял мне, что женщине одной ночью оставаться опасно, что он готов прибыть и составить мне компанию на дежурстве. Я отвечала совершенно спокойно. Это моя работа, это мой выбор, и я сама вольна в оценке рисков. Если бы я реально опасалась нападения, то не осталась бы одна. Что у него, Раиса и Чучундра на этот вечер свои планы. Причем в прямом смысле слова «планы операции». И они должны заниматься своим делом. И вообще, если он прямо сейчас сюда приедет, пожалуйста. Но будет ждать меня под дверью, я не впущу». Возможно, я была слишком риска но король прекратил разговор и даже сам нажал отбой, научился. Зато минуту спустя позвонил Чучундер. «Ма», — сказал он любяще-няшным тоном, «ма, ведь правда, если что, ты нам сразу позвонишь». Пришлось сдаться и пообещать сыну, что сделаю именно так. Даже не пообещать, а поклясться его счастливым и благополучным будущим. Правда, я обозвала Чучундра манипулятором, но он счел это комплиментом. И заодно взяла заочную клятву с короля, что он не приедет. Разговор меня немного утомил. Я стала смотреть в записи какой-то сериальчик, но скоро поставила на паузу и задремала. Видать, не слишком крепко, так как встала и в полусне выключила свет. Что это? Какой-то шорох. Нет, не возле входных дверей, не возле наших подвальных окон, а именно в помещении. Я открыла глаза. Надо бы встать, включить свет, но, может, у меня преимущество? Источник шороха не знает, что я не сплю. Под окном был маленький блеклый световой квадрат, и в этом квадрате мелькнула какая-то тень прошуршала и скрылась. Что это такое? Какой-то распушенный мех. А, вот в чем дело. Ах, ваше величество, чемпион по феодальной интриги Мастер соблюдать и нарушать клятвы в одном флаконе. Дал слово, что не явится сам, собственной персоной. И прислал своего итакари, несчастного Рея. Заставил выдра пробежать три километра по дворам и улицам, Надеюсь, хоть переходил на зелёный свет. Честное слово, мы в клинике и не за такое отбирали питомцев у владельцев. Уговаривали, выкупали, по-разному бывало. Если хозяин по своей тупости или по дурацким принципам губит несчастное четвероногое, приходится спасать. Не всегда получается, конечно. Закону животное имущество. И просто так отнять его нельзя. Но часто те, кому наплевать на живую игрушку, всё же брали деньги. Я встала, шагнула к выключателю, и тут зазвонила мобила. «Лидочка, слушай, извини, я не могу тебя оставить здесь одну. Я уже подъезжаю. Подежурим вместе. Или отправляйся домой, чтобы Петька не беспокоился». Весь мой боевой настрой улетучился. Третий мужчина, готовый заботиться обо мне. «Это слишком». Сил не пустить в клинику Барменталя мне не хватит. Я включила свет. Выдра, естественно, и след простыл. И направилась открывать дверь заботливому начальнику. Если он решил пожертвовать своим сном, что ж, боги в моем лице принимают жертву.